Автомобиль уже стоял у дома Ждал его за углом, чтобы не привлекать внимание Шофер, старослужащий матрос Ефимыч Человек пожилой, солидный, громоздкий Отличавшийся презрением к опасности и крайней флегматичностью Уже привык к поездкам с Колей И сам облекал их в покровы тайны Придумывая всем конспиративные клички Коля без труда принял эти правила игры Поздравляю, сказал Ефимыч с новой звездочкой К старухе Спросил Коля, усаживаясь на заднее сиденье. Старуха означала, как нетрудно догадаться, вдовствующую императрицу. «Нет, сначала вызывает король», — прошептал шофер. «Король» означал «колчака». Ефимыч дал ему эту кличку, потому что хотел, чтобы вице-адмирал хотя бы в условном языке был выше всех. Коля поглядел на часы, был уже шестой час. «Мы не успеем в Дюльбер», — сказал он. «Мое дело — передать приказ». Поехали к Александру Васильевичу на квартиру, что он снимал для Тимирёвой. Считалось, что Ольга Фёдоровна о ней не подозревает. По случаю недавнего приезда возлюбленной, Александр Васильевич был в аллигическом настроении, что не отвлекало его от дел. Вестовой принёс поднос. На нём стояли коньяк и виски. Колчак бросил быстрый взгляд на Колю, вспомнил, потом улыбнулся тонкими губами и спросил. «Коньяк, виски». Положение Коли изменилось, и он, оценивая слова адмирала, сказал «Виски, только немного». «Как далеко зашел ваш роман с княжной Татьяной?» – спросил Колчак. «Я хотел бы, чтобы он зашел дальше». «Учтите, Берестов, в нашем революционном отечестве звание княжна лишь недостаток, гири на ногах». «Я должен предложить ей руку и сердце». «Ах, стервец!» – засмеялся Колчак. «Впрочем, почему не попробовать?» К сожалению, сказал Коля, я не пользуюсь расположением княжны А она вашем Ни в коем случае У нее кривые ноги И это вас остановило Вот именно, Александр Васильевич Ну ладно, ладно, не дуйтесь В конце концов, меня не интересуют ваши любовные дела Хотя я хотел бы, чтобы вы познали любовь Спасибо Не иронизируйте, лейтенант Я сам люблю и не стыжусь этого чувства Перейдем к делу Вы смогли убедить Джорджилиани и соглядатаев из Ялтинского совета, что увлечены только княжной? Я старался. Пустые слова, свидетельствующие о провале. Нет, не о провале. Татьяна сама увлеклась черными усами тюремщика Джорджилиани. Сказочное совпадение. Коля отхлебнул крепкую душистую виски. Он слышал о том, что виски положено пить содовой но так как Александр Васильевич пил его просто как водку, он не посмел спросить о воде. «Ваш последний визит не вызовет подозрений?» «Надеюсь, что Джорджилиане поможет мне. Он добродушен и невнимателен, как поющий соловей». «Отлично», — Колчак налил себе вторую рюмку. «Я передаю вам письмо, Берестов. Надеюсь, это последнее письмо. Вы проследите, чтобы государь не сожгла его при вас». «Как всегда», — сказал Коля, — «голова у нее работает четко». «В письме уточняются детали совещания». «Согласие императрицы получите устно. Чем меньше будет бумажек, тем безопаснее». Колчак поднялся и с бокалом в руке подошел к окну, откуда открывался вид на порт. Там перемигивались огоньки, слышно было, как урчали паровые сердца грузовых кранов и лебедок, доносились гудки, свистки пароходов и боевых кораблей. Порт был оживлен даже более чем днем, потому что ночью любой звук и свет усиливаются». «Подойдите, Коля», — сказал Александр Васильевич. «Смотрите и слушайте. Это последний день перед Великим Походом. И от его исхода зависит судьба каждого матроса, судьба ваша, судьба капитанов, кораблей, наконец, судьба моя и судьба России. А начало зависит от тайны. От тайны во всем ее объеме знаю лишь я. Долю ее, достаточно важную для того, чтобы все погубить, знаете вы, мой юный друг». «Так что даже если вы попадете в лапы социалистов или матросов, если вас будут пытать и убьют, вы должны молчать». «Вы поняли, лейтенант?» «Так точно, ваше превосходительство», — ответил Коля, понимая, что он отвечает сейчас как морской офицер. «И неважно сейчас, что он вчерашний артиллерийский прапорщик из вольно определяющихся, что чины он получил в подарок от Адамирала и от имени революции, теперь же он, Беккер, обязан победить революцию». «С Богом», — сказал Колчак. Надеюсь, если мы победим, вам будет уготовано достойное место в аналах нашей империи. От двери Коля не удержался, обернулся. Маленький рядом с вертикальной вытянутостью шторы стоял вице-адмирал Колчак с бокалом виски в сухой руке. Он был серьезен, губы сжаты. Он не смотрел на Колю, которого уже изгналось сознание. Он смотрел на бухту, на рейд, на сигнальные огоньки, на клотиках кораблей. Он был в будущем. Один. Коля сбежал к машине. Поехали, Ефимыч, а то совсем поздно.